С Ницы поначалу трудностей не возникало. Та поглазела на эскиз, подпрыгнула от радости и спросила, когда ей разуваться. Заодно поинтересовалась, кто за железную тетя будет стоять живой, узнав, сникла. а сникнув, передумала. Я ее обнимать не буду. Она гадина, она же нас никого не любит. Какая она защитница, мать! Она меня засыха называет, а я не засыха, я Ница, а ей это не нравится. Может, я буду стоять с другой, она с другой, а потом мы вместе. Получится памятник, Оригинально мыслит, подумал по себя Гвидон, но в идее отказал, объяснил настырной девочке. Это будет ущерб произведению искусства. Ты же тут не хочешь, правда, Ница? Короче говоря, Гвидону пришлось напрячься, что он и сделал, включив художественную составляющую. А ты представь себе, что это не учительница твоя, а другая женщина, совсем тебе посторонняя. Сможешь так? Ница решительно замотала головой. не а Так не получится все равно, от нее всегда воняет сладким каким-то. Я унюху и сразу обратно вспомню, что это она. Тогда так. Когда он малость покумекал и внезапно надумал беспроигрышный вариант. Смотри, нецуль, ты стоишь, прижавшись к ней щекой, я у тебя будто бы в носу полны полно соплей». И ты вот собираешься вытереть их об нее, поэтому прижалась. Просто ждешь подходящего момента, чтобы незаметно. А если нет соплей, вроде как ждешь, пока они соберутся. И так каждый раз. Так у нас получится. Ница сосредоточенно прикинула. По лицу было видно, как она мысленно вырисовывает картину успокоительного компромисса. И она утвердительно мотнула головой. Да, так получится. Так нормально. Так я согласна. К началу июля в основном все подготовительные дела были завершены, можно было начинать непосредственную работу по скульптуре. Галина притащили мужики, они же месили. Сам начал с глаголя, на него навязал каркас. Сделал быстро и остался доволен. Вообще все шло нарядко с удачным. Подумаешь тогда, что и сам, оказывается, способен немало придумать, принять не ненакатанное решение, его же осуществить без чьей-либо помощи? Раньше подобными нетипичными проблемами занимался исключительно Юлик, выручая и содействуя гвидоновым делам. От мелочей до пробивания существенных вопросов, там, где требовалось проявить характер, переходит и он сам мог. Вскоре Ницца в паре с директрисой приступили к позированию. Начал гвидон с этюдов плюс портрет. Пластилин в полметровый размер. Сеансов на семь. Обе честно старались... Обе пытались сохранять неподвижность в ходе работы Иконникова и обессилились не замечать друг друга. После сеанса ница сразу обувалась и убегала. видон предполагал, что в силу повышенного художественного мироощущения Ницца носа на самом деле накапливал за время сеанса достаточное количество соплей, и она сбегала, чтобы можно скорее высморкаться. Клавдия же Степановна сначала медленно, Внимательно ревнимым глазом звучало то, что лепил Гвидон, потом задавало пару осторожных вопросов творческого содержания, типа «Не будет ли великовата грудная мышца, она же молочная железа для образа Родины, и не подлепите еще глины, чтобы платье настолько открывало ноги защитницы-сирот». Иконников всякий раз вежливо обещал подумать и провожал директрису с коротким уважительным поклоном. Еще, начиная с первого сеанса, когда Гвидон... Скрупулезно объяснял Ницце, как надо правильно стоять, как прижиматься головой и обнимать руками партнершу. Он обратил внимание на стопы Ниццанских разутых ног. Средние пальцы обеих стоп были изогнуты внутрь, на два маленьких лука. Гведона тогда такое сходство немало удивило. Похожим образом изогнутые пальцы он видел лишь у сестер Харпер, у их со Шварцем жен. Бывают же совпадения, потому тогда. Впрочем, работа захватила, и все несущественно он просто откинул. Про себя лишь успевал иногда подумать, что все больше и больше с каждым днем ему нравится эта девчонка, эта необычная ница. Нравилось, что называл его просто Гвидон, без всяких там отчеств. Нравился ее не недетский острый ум, особый чувство юмора, Точность задаваемых вопросов и молниеносные реакции на его занудные ответы. Вот тебе и засыха. Последний сеанс по сверке с натурой, работы уже с глиной, он завершил за неделю до прилета приски и Триш. Оставалась формовка, черновая, в расколотку. Ну и восковка, это уж сам и Клавдию Степановну поблагодарил. Вручил подарочный набор, припасенный загодя флакон красной Москвы и круглую пудру того же разлива. Преумагая неприязнь, нанес вялый поцелуй в щеку. Ницы подарков делать не стал. Не был уверен, что не отнимут. Тайно сону двадцать рублей просил никому не показывать, а спрятать при случае потихонечку тратить на себя. Все про все, а также перевозку в цех закончил ровно за день до девок. На другой день встал рано утром уже у себя. В Криворбатском, чтобы успеть намыться, погладиться, одеться, сбрызнуться одеколоном и предстать перед английской женой в лучшем виде. Пока сбревал запущенную щетину, думал как быть со шварцем. Делают вид, что вообще не замечает, и вы же вид не делать, а просто откровенно игнорировать, тронушно кивнуть и отвернуться, или даже не кивать, а как девки и забрать каждую свою разбежаться по углам, не поймут. А, пусть как будет, так и будет. Похожим образом рассуждал и Юлик. Зная Гвидона, решил, что тут прятаться не станет, а поведет себя, скорее всего, по обстоятельствам, поэтому сценарий встречи разрабатывать не стал. Так оно и получилось. Не прятались, просто тупо стояли у ограждения, там, где встречают прибывших, держась несколько поодаль и синхронно отводя взгляды. Когда объявили задержку на сорок минут, молча столкнулись с взглядами, Разошлись. Через положенное время снова заняли свои места. Когда, наконец, Приска и Триш вышли к встречающим, оба, не сговариваясь, стояли по разные стороны, отграждающих турникет. Оба синхронным движением, разорвав пару, подхватили каждой свою жену и закружили в воздухе. Затем, не сговариваясь, потащили вместе с чемоданами в разные стороны, так что каждый не успел прореагировать, когда сопротивление удивительному поведению мужей. — Скорей, скорей! Мы опаздываем! — набирал скорость Шварц, таща чемоданы в сторону такси и одновременно не отпуская от себя триж. Все же давно остыло. Потом, потом, все потом, заметно нервничал Гвидон, только по возможности не давая приски, а и выяснить, что к чему. И отчасти это было правда. Таисия Леонтьевна, узнав о приезде и невест, как обычно, готовила загодя. Готовила кучу вкусного и теперь ждала их в Кривоарбатском у шварца история была посложней, хотя воскресный стол на серпуховке тоже их ждал готовила параша мир борис на участие не принимала за полной неприспособленностью к такого рода накрым окончательно юлик прояснил свою ситуацию матери за неделю до тришкиного приезда открыл как говорится карты вкратце поведал историю влюбленности и женить бы на сестре и жены лучшего друга а то что не рассказывал раньше Объяснял тем, что прекрасно знал мамина отношение к близким связям с гражданами иностранных держав, тем более что представляющих капиталистический мир. Но любовь, любовь, куда с ней деваться -то?